Он тоже? Да. Как видишь, среди нас не только одни пенсионеры. Выводы, к которым ты только сейчас начал приходить, мы сделали уже давно. Понимаешь, мы единственная страна в мире, где стопроцентная нераскрываемость заказных убийств. Такого не может быть даже по статистике. И тогда мы создали группу «Феникс», решил вести самостоятельное расследование подобных дел. И самое известное из них дело – Караухина. Значит, вы тоже поняли мои мотивы. Конечно, кстати, ты действительно можешь говорить в своем кабинете спокойно. Аппаратуру устанавливали не техники ФСБ, а наши профессионалы. В основном специалисты из бывшего 12 отдела КГБ. Они свое дело знают неплохо. И к каким выводом вы пришли? Примерно к таким же, как и ты. Только в отличие от тебя, мы точно знаем, что Караухина убили из-за списка высокопоставленных агентов КГБ, который был в двух экземплярах и хранился у покойного банкир От него требовали сдать эти списки, а он шантажировал ими правительство, выбивая себе все новые кредиты и льготное финансирование. Его участь была предрешена. Поэтому была объявлена такая награда. Конечно. Все банкиры поняли, что караухины убрали из очень важных документов и установил приз в миллион долларов. Они не убийц искали, объявили о награде за эти документы. Считалось, что они могут быть либо у Багирова, с которым Баранников был знаком по работе в Баку, либо у Караухина. Поэтому в день похорон Караухина совершается покушение на Багирова, чтобы исключить всякую вероятность появления этих документов. Но Багиров чудом остается жив. И это ломает первоначальный сценарий по розыску документов. Для очень многих людей будет лучше, если все знающие о них отойдут виной мира, и документы просто пропадут, словно их и не существовало никогда. По нашим оперативным сведениям, Документы были спрятаны в Ташкенте. И в день смерти банкира помощник Караухина Аркадий Чешихин летит туда за этими документами. Он их привозит из Узбекистана и вскоре его убивают. А документы оказались липой. Никаких списков у Баранникова нет. Все документы фальшивые. Бывший министр безопасности обманул всех. Действительно нет таких документов. «Они есть!» — кивает Комаров, и находится именно у Багирова. Тогда за ними начинается охота. Некоторые считают, что документы могут быть спрятаны на даче друга Багирова, лидера грузинской преступной группировки Гурама Хативари. И тогда по заранее разработанному плану боевики Асланбекова и Хлыщева совершают нападение на дачу Хативари. Но вместо документов получают только кладбище трупов. Я слышал о нападении на дачу Хотивари. «Вся Москва об этом говорила», — задумчиво произнес Пахомов. Но не знал, что именно из-за этих документов. Вот-вот все считают, что это обычная разборка бандитов между собой. И тогда группа «Феникс» решает ввести в игру свой главный козырь, одного из лучших экспертов ООН, бывшего советника Интерпола, человека, ставшего легендой уже в 30 лет». Даже ему мы не говорим, что он действует по поручению Феникса. Даже ему, хотя он самый лучший профессионал на территории бывшей страны. Можешь мне поверить, он летит в Ташкент, и его там узнают прибывшие туда сотрудники литовской безопасности. По договоренности с узбекской мафией они собираются переправлять через Литву в Узбекистан отходы некоторых химических концернов захоронение которых в Европе невозможно. Но в Узбекистане это возможно. И стороны договариваются о начале поставок в далекую солнечную страну этих отходов через Литву. Но тут появляется наш герой дронга Ты, наверное, о нем слышал. Покушение на президента СССР и Соединенных штатов Америки. Я о нем слышал, все газеты о нем писали, вставляют Пахомов. «Правильно. В Ташкенте его узнают и решают убрать. Начинается настоящая охота. Ему удается уйти живым буквально чудом. Благодаря этому мы точно знаем, во-первых, что документов в Ташкенте нет, иначе они не пытались бы его убить».